Не в силах справиться с волнением, старый солдат снова схватил за рукав спускавшегося Родена и остановил его. «Ну, послушайте, милый друг, что же это такое? Решайте же, идти нам наверх или спускаться обратно. Не в обиду вам будет сказано право, вы меня да, «Вы, правда, наверху будет лучше, а мы там и поговорим. Ну, тогда скорее, скорее, идемте проворнее». И, схватив Родена под руку, он торопливо потащил его за собой. Вот он, вот, вот! По счастью, мне удалось его захватить еще на лестнице. И скоро же вы меня заставили под ней подняться. Ха, нечего сказать. А вот теперь, сударь, в присутствии мадемуазель де Кардавиль я объявляю, что был виноват перед вами, что был груб... И дерзок, простите меня за это. И догобер еще раз протянул руку Родену, который любезно пожал ее. Клянусь богом, я ничего не понимаю. В чем дело? Какую такую великую услугу я вам оказал? А это-то мой крест. Разве вы не понимаете, какую это имеет для меня цену? напротив...